Глава восьмая. Тесса. Пятеро демонов тьмы бросились ко мне. Крича в ночь, я схватила Нелли за руку и дернула ее в сторону. С пути чудовищ! Земля врезалась мне в бок Боль пронзила плечо, которое все еще болело после недавней схватки с демоном тьмы в горах. Лучники бросились в рассыпную, застигнутые врасплох направлением атаки. В небо полетели стрелы, но залп был недостаточно быстрым ближайший демон тьмы выбросил свою ужасную лапу и ударил ей лучника фейри с криком взлетел в воздух его тело исчезло в тумане встань на ноги рявкнула на меня ниф выпуская еще одну стрелу стрела просвистела в туманном воздухе и вонзилась в ближайшего зверя но тот продолжал мчаться вперед словно наконечник вспороввший шкуру был не более чем жалом насекомого я схватила Нелли за руку и помогла подняться с земли. На мгновение мне показалось, что мир замедлился и превратился в хаос. В тумане была по меньшей мере дюжина демонов тьмы, может быть, даже пара десятков. Несколько темных фигур, шаркая, шли позади чудовищ. Их лица были скрыты под плащами. Земля шипела, когда они делали очередной шаг, и дым клубился вокруг них, как нити тумана. Я оглянулась на воинов Фейри. Треть из них бросилась с дороги направо, в то время как другая треть бросилась налево, где я в конечном итоге и оказалась. Остальные окружили Калина, теперь уже стыла. Между нами была воздушная пропасть, демоны тьмы кружили у отряда Калина, отбиваясь от любого Фейри, который пробовал напасть. В этом хаосе, я только на миг встретилась взглядом с Калином. Двенадцать или пятнадцать или даже двадцать демонов тьмы были для него пустяком. Он сталкивался с гораздо большим числом врагов. Но демоны тьмы разбили строй, а это означало, что Калин не мог справиться с ними своей грубой силой. Если бы он направил ее на зверей, то наверняка убил бы их, но он бы убил и всех остальных на своем пути. «Что нам делать?» – прошептала Нелли у меня за спиной. Я подняла глаза на лошадь, которая ржала и била копытом о землю. «Береги Сильвера!» Сглотнув, я подняла меч, но мои конечности кричали в знак протеста. Каждая мышца моего тела болела. Прошло слишком много времени с тех пор, как я в последний раз хорошо спала. А последние несколько дней были сплошным кошмаром наполненным агонией, страхом и яростью. Но я не собиралась отступать. К нам неуклюже приближался демон тьмы. Ниф выругалась и выпустила стрелу, но зверь отбил ее в сторону. Последовал новый выстрел, и снова зверь отбросил стрелу. Глядя на рычащее существо, я сделала глубокий вдох, затем еще один. Мое прошлое поднялось позади меня, на призрачных крыльях, угрожая напомнить мне, насколько я слаба и бессильна. Но я отбросила эти мысли в сторону. Я выиграла один бой. Могла выиграть и другой, особенно если учесть, что на этот раз я сражалась с одним из этих монстров не в одиночку. Зверь взревел и прыгнул, выставив когти. Ниф выпустила еще одну стрелу. На этот раз острый кончик вонзился в шею демона тьмы. Тварь взвыла от боли, но продолжила наступать. Она прыгнула снова. Ее ужасные клыки были нацелены прямо мне в горло. Я взмахнула мечом, когда зверь врезался в меня. Дыхание перехватило. Я тяжело приземлилась на спину. Еще несколько демонов тьмы выскочили из темноты, нацелившись на Фейри. Слава Свету, Нелли теперь была в безопасности, в центре группы лучников. Это была единственная мысль, которая пришла мне в голову, прежде чем зверь замахнулся когтем мне в лицо. Я успела выхватить меч как раз вовремя, и лезвие вонзилось в лапу чудовища. Его дикие глаза уставились на меня, и густая прогорклая кровь закапала мне на лицо. Демон тьмы продолжал давить и давить, словно не замечая боли от меча. Внезапно лезвие в моих руках дернулось в сторону и уперлось в коготь. Зверь надавил еще сильнее. Слезы потекли из глаз, я разжала хватку на мече и перекатилась вправо. Острые когти вонзились в землю прямо там, где я только что лежала. В воздух взметнулся песок. Перед глазами закачался туман. Судорожно вздохнув, я вскочила на ноги. «Тесса!» — проревел Калин откуда-то издалека. Но я не могла смотреть на него. Не сейчас. Зверь отбросил меч в сторону и начал приближаться ко мне. Сглотнув, я сделала шаг назад. Ниф и другие воины Фейри сражались с остальными демонами тьмы. Калин был слишком далеко, чтобы помочь мне. Он был заблокирован кольцом чудовищ в центре нашей армии. Мой меч был в недосягаемости. Теперь остались только я и существо, крадущееся ко мне, щелкающее острыми клыками в воздухе. Я сжала пальцы и почувствовала, как тьма пульсирует в моих венах, нашептывает слова в мой разум. «Используй меня!» — прошипела она. «Убей!» «Чудовище!» У меня пересохло во рту. «Сила в моих венах, сила Бога — это все, что у меня было сейчас. Но если я сдамся и попытаюсь использовать ее, завладеет ли тьма и мной тоже?» Я видела, что случилось с бероном и матерью Калина, что случилось с моим собственным отцом. Сила исказила их развратило настолько, что спасти их было невозможно. Да, в конце концов Аберон дал отпор, но это случилось слишком поздно. Он умер чудовищем, несмотря на то, что старался исправить свои ошибки. Он ничем не смог бы заплатить за то, что совершил ранее. За всю жестокость, за все судьбы, которые разрушил в своем стремлении продлить жизнь Беллисент что стало столь же извращенной, как и сам Аберон. Но если я ничего не сделаю, этот демон тьмы убьет меня. «Тесса!» — снова закричал Калин. «Возьми свой меч!» Я вздрогнула, когда чудовище сделало еще один стремительный шаг в мою сторону. Я оглянулась назад, туда, где на песчаной земле лежал меч. Если бы мне только удалось обойти демона тьмы... Я смогла бы вернуть себе оружие, и этого было бы достаточно. Тогда мне не пришлось бы использовать силу. Чувствуя напряжение во всем теле, я шагнула в сторону. Зверь зарычал и медленно придвинулся ближе. Я снова отскочила в сторону, не отрывая взгляда от его оскаленной морды. Еще шаг, и он последовал за мной. Но теперь я была всего в нескольких шагах от меча и тогда он сделал выпад. Я запоздала, вскинула руки. Покрытое мехом тело демона тьмы врезалось в меня и повалило. Удар пришелся на шею, и это вызвало звездный дождь в глазах. Тяжелое тело демона пригвоздило меня к месту, и он провел длинной мокрой мордой по моей щеке. Я стиснула зубы, содрогаясь. Воспоминания проносились в голове, Это было так же, как в ту ночь, в тот ужасный момент, когда я была всего лишь беспомощным ребенком, брошенным на произвол судьбы собственным отцом. Тогда я выжила, но не совсем. Та ночь сломала меня. Она скрутила меня, превратив в безрассудный клубок ярости. Мои руки дрожали, когда я прижималась к грубой шерсти зверя. Слезы ужаса обожгли мне глаза, но я стиснула зубы, подавляя страх, чтобы сосредоточиться на том месте, где мои руки соприкасались с демоном тьмы. Существо взревело и подняло свою массивную лапу, готовясь вонзить когти прямо мне в шею. Другой его коготь пригвоздил меня к месту, с легкостью прокалывая кожаные доспехи и плоть. Я отхлынул в рану, и перед глазами все поплыло. Я крепко зажмурилась, призывая всю силу, которая была во мне. Пусть я ненавидела и боялась каждую ее частичку. Что-то всколыхнулось в моих венах, что-то темное, электрическое и настолько ужасное, что заставило меня стиснуть челюсти. Зашипев сквозь зубы, я направила эту силу в зверя. Но ничего не произошло. Внезапная уверенность в смерти пронзила мое сердце. Я открыла глаза и приготовилась к боли. Над моей головой просвистел меч. Появилось залитое кровью лицо Алластера, он взревел и вонзил свой клинок глубоко в бок демона тьмы. Зверь издал беззвучный крик. Брызнула кровь. Тяжесть покинула мою грудь, когда существо повалилось в сторону и рухнуло на песок. Я судорожно втягивала воздух. Яд распространялся по всему телу, заставляя неметь конечности и заглушая мир вокруг. Аластер опустился рядом со мной и откинул волосы, выбившиеся из моей косы. — Голубка, поговори со мной, — настойчиво попросил он. — Скажи мне, что болит? Не в силах вымолвить ни слова, я едва могла покачать головой. — Черт! Пробормотал он, отыскивая глазами рану. Моя кожа была скользкой в том месте, где зверь вонзил когти. Там была кровь. Много крови. «Ты еще что-нибудь чувствуешь?» Я просто уставилась на него. Моя шея больше не реагировала на мои мольбы пошевелиться. Мир вокруг меня казался пыльным туманом. Звуки борьбы и крики, дыхание крови и смерти исчезли. Все, что существовало, — озабоченное лицо Алластера, его сверкающие серьги и собранные в конский хвост волосы цвета полуночи. Такие прекрасные шелковистые волосы для такого могучего воина. Именно тогда я поняла, что боль ушла. Вся она, боль, которая мучила меня последние несколько дней, в плече, спине от недосыпа, давившего на глаза, исчезла. Но я знала, что как бы хорошо я себя ни чувствовала сейчас, это, вероятно, не было хорошим знаком. Я, должно быть, умираю. Шаги приблизились, и что-то зашипело рядом с моей головой. Алластер поднял глаза и зарычал на то, что стояло около меня. Я попыталась проследить за направлением его взгляда, но уловила только смутное очертания огромного существа в темных одеждах. Оно протянуло руку, длинную, тонкую и белую, как кость. Оно указывало пальцем прямо на меня. «Этого не случится», — Алластер встал и поднял меч. «Это чудовище не добралось до нее, и ты тоже не доберешься». Я медленно понимала, что, вероятно, Мне следует запаниковать от его слов, но мой страх исчез, как и все остальное. Ранее этот демон тьмы шел прямо на меня. Алластер, похоже, думал, что и призраки меня преследуют. Они нацелились на меня? Могли ли они каким-то образом учуять силу в моей крови? Знали ли они, что я потомок Андромеды? Сталь просвистела в воздухе, но все, что я могла делать это лежать на спине, глядя на туман, клубящийся над головой. Он был таким густым, что я даже не видела смутных очертаний луны. Нигде не было и намека на свет, только бесконечная тьма, такая глубокая, что казалось, будто моя душа может отделиться от тела и потеряться в ней навсегда. Но тогда... Что это было? Мой палец дернулся и тупая боль пронзила грудь в том месте, где в меня вонзился коготь чудовища. Затем моя нога сдвинулась всего на дюйм, не более, и еще одна вспышка боли пронзила плечо. Образы, звуки и миллион различных запахов обрушились на меня одновременно. Внезапно все стало таким «громким», «Громким, громким! Крики и вопли, топот массивных лап, скрежет стали!» Появился Калин. Его лицо выражало страдание. Он опустился рядом и, схватив мою руку, прижал ее к своему сердцу. «Тесса!» Все во мне тянулось к нему, но тело слишком болело, чтобы ответить. Лицо Калина было покрыто запекшейся грязью и кровью, а его фамильяр — Боудика. Дрожало у него на плече, но он, признаться, еще никогда не выглядел лучше. Он выжил. Один из оборотней добрался до нее, сказал Аластер, и яд распространился. Какое-то время она не сможет двигаться. Нет, удалось выдавить мне. Я могу двигаться немного. Не беспокойся. Иди, сражайся с демонами тьмы. «Где Нелли?» «С Нелли все в порядке, а все звери мертвы. Те, кого мы не убили, сбежали», сказал Аластер с волчьей улыбкой, а его глаза ярко горели. «Мы победили ублюдков, даже призраков. Просто будь осторожна, когда будешь вставать». «Ты можешь двигаться?» спросил Калин, окидывая взглядом мое распростертое тело. Затем его сапфировый взгляд остановился на моих порванных кожаных штанах и ране под ними. Это невозможно. Действие яда не прекращается в течение нескольких часов». Алластер имел наглость ухмыльнуться. «Что? Ты опять высосал из нее немного яда?» Застанав, я поднялась с земли и схватилась за голову, не обращая внимания на мир, вращающийся вокруг. Все мое тело снова болело. Но я могла двигаться, немного. Калин взял меня за руки и помог устоять. В его глазах было замешательство. «Это то место, где оборотень ранил тебя?» — спросил он, указывая на мои порванные доспехи. «Да, и это причиняет жгучую боль». «Ты потеряла много крови», — протянул Калин, приподнимая бровь. «Но рана уже затянулась. Ты выздоравливаешь». Я моргнула, глядя на него. «Прости, что?» «Хм...» Алластер подошел на шаг ближе и уставился на мою грудь. Хел прав. Если бы я не видел этого собственными глазами, я бы предположил, что ты вся в крови оборотня, а не в своей собственной». Нахмурившись, я раздвинула порванную кожу доспеха и уставилась на рану. Или на то место, где она была — всего несколько мгновений назад. Как и говорил Калин, моя кожа была залита свежей кровью, но от раны остался только маленький шрам. Он был едва ли длиной с мой большой палец. С бешено колотящимся сердцем я подняла глаза и встретилась взглядом с Калином. — Как это возможно? — Сила Андромеды, — сказал он. — Она начинает проявляться.